Глава двадцать восьмая. Река. Это было уже в конце августа. Шелтон предложил Антонии прокатиться с ним по реке. День был тихий и теплый, и та часть реки, которую Шелтон выбрал для своей прогулки, была достаточно уединенной, и спокойствие ее не нарушалось никакими веселыми пикниками, хлопанием пробок, шампанского и громкими песнями. Он греб молча, поглощенный своими мыслями и не спуская взора с Антонией. Солнечные лучи играли на её волосах и на её платье. Нежный румянец покрывал её щёки, и какая-то непривычная томность чувствовалась во всех её движениях. Под глазами у неё лежали тени, точно она провела бессонную ночь. По её просьбе Шелтон повернул лодку в камыши, и она нагнулась, чтобы сорвать водяные лилии. "Пожалуйста, скроемся в тень", сказала она. "Здесь слишком жарко". Шелтон видел, что она действительно изнемакает от жары, поникнув головкой точно северное растение под влиянием знойных лучей. Он сделал несколько мощных взмахов вёслами, напрягая мускулы, и пригнал лодку к берегу, на краю которого росли деревья, свисавшиеся над рекой. Тут была жиланная тень. Шелтон привязал лодку, которая слегка покачивалась на воде, и занял своё прежнее место против Антонии. "Я не хотела бы жить в Лондоне", вдруг сказала Антония. «Трущобы там должны быть ужасны. Как это грустно, когда есть такие хорошие места, как, например, здесь. Но не стоит думать об этом». «Да, я думаю, не стоит», – медленно отвечал Шелтон. «Там внизу тоже есть очень плохие коттеджи. Однажды я была там вместе с мисс Трюкот. Эти люди не хотят сами ничего сделать, чтобы улучшить свое положение. Так грустно, видите это? Так грустно», – повторила она. Шелтон молчал. Антония тоже задумалась. «Антония?» Какая польза в сомнениях, вдруг сказала Анна. Они ведь не помогут. Главное это одержать победы. Победы, сказал Шелтон. Я скорее хотел бы понимать всё, нежели побеждать. Как вы можете так относиться, Дик, ко всем этим вещам, заметила она с упрёком. Точно Фиран. Разве вы такого дурного мнения о нём? спросил Шелтон с напряжением, ожидая, что она скажет. Она облокотилась подбородком на руки и задумчиво глядя вдаль, проговорила: Мне он понравился сначала. Я думала, что он другой. Я думала, что он не может быть в действительности. — Не может быть чем? — спросил Шелтон, когда она остановилась. — Я не знаю, — сказала она, наконец, после короткого молчания. — И я не могу объяснить. — Я думала. — Что же вы думали? — настаивал он, видя, что она колеблется. В эту минуту ее лицо приняло робкое, почти детское выражение. Она посмотрела на Шелтона и сказала своим молодым, нежным голосом. Вы знаете, Дик, я думала, что мы должны постараться сделать его иным. Я знаю, что я и наполовину не делаю того, что нужно. Ну что пользы думать? Когда начинаешь думать, то всё представляется таким запутанным, как будто не за что ухватиться. Я терпеть не могу такого чувства неуверенности. Это не значит, что мы не знаем, где правда, но порой, когда я начинаю думать, то ничего хорошего из этого не выходит. Только напрасная трата времени. И в конце концов начинаешь чувствовать, как будто и в самом деле поступил дурно. Шелтон нахмурился. Только то хорошо, что побывал в огне. сказал он с ударением. "Но а как насчёт Фирана? Сегодня ночью я не спала и думала о нём. Я удивляюсь, почему он вам нравится. В нём столько горечи. Я чувствую себя несчастной в его присутствии. Он никогда не бывает доволен ничем, и он презирает. Я хочу сказать, он ненавидит всех нас", добавила она, и глаза её приняли холодное, жёсткое выражение. "И я то же самое испытывал бы, будь я на его месте", сказал он. Лодку отнесло от берега течением, и на их лицах играли солнечные блики. Антонио снова заговорила. Он как будто видит только тёмные стороны, и как будто, как будто это всегда доставляет ему большое наслаждение. Я думала, я думала сначала, она немного запнулась, что мы можем сделать ему добро, сделать добро. Ха-ха. Этот горький смех невольно вырвался у Шелтона, и он тут же почувствовал, что произошло нечто непоправимое. Он сразу раскрыл перед Антонией те тайники своей души, куда и сам не решался заглядывать до сих пор. Он обнаружил то, в чем не хотел себе сознаться, что он и она смотрят разными глазами на вещи. Она не разделяет его взглядов и никогда не будет разделять их. Он тотчас же подавил смех, Антония же потупила глаза. Лицо ее приняло прежнее томное выражение, но Шелтон видел, что она тяжело дышала и старалась скрыть свое волнение. Ему хотелось бы сказать ей что-нибудь, оправдать чем-нибудь свой неуместный смех, но он не находил подходящих слов. Правда вырывалась наружу. Антони оставалась закованной в броню общественных традиций, а он медленно и с трудом освобождался от них. Ни он, ни она больше не говорили ни слова. Он тихо грёб по направлению к берегу, где они оставили свой двухместный шарабан. Прогулка в лодке была кончена, но она оставила неизгладимый след в душе обоих. По дороге домой, на повороте, они увидели Феррана. Он стоял, держа папироску в руке, и разговаривал с каким-то бродягой, по-видимому, отдыхавшим на берегу. Узнав Шелтона и Антонию, Ферран тотчас же вежливо поклонился. «Вот и он», — сказал Шелтон Антонии, отвечая на поклон. Антония тоже кивнула головой. "О", восклицала она, когда они отъехали на такое расстояние, что Фиран уже не мог их слышать. "Я хотела бы, чтобы он ушёл отсюда. Я просто не могу больше видеть его. Когда я смотрю на него, то мне кажется, что я смотрю в какую-то тёмную пропасть".